Это были счастливые шестидесятые годы. Собственно, квартир тогда почти ни у кого не было, поэтому час собирались у нас. Забегали что-то прочитать, из так что написано, просто пообщаться или принести редкую книгу. Из поездки в Америку, где был с делегацией, Андрей привез Библию на русском языке. До этого никто из нас Библию в руках не держал. Отнеслись к ней поначалу как к литературному памятнику. И Андрей любил читать вслух отрывки из нее, оторгаясь образностью языка. Эти чтения вслух Библии, особенно Евангелия, оказались, возможно, очень своевременными. Но все были молоды, и серьезные разговоры сменялись или стихами, которые могли читать часами, перебивая друг друга, или песни под гитару. Из наежной экспедиции Андрей привез много песен, в основном полублатных и щеголялыми перед нами. Василий Шукшин, который часто бывал у нас, пел, Замечательно, у него был свой репертуар, предпочитал обходиться без гитары. Много песен сочинял тогда Гена Шпаликов. Он учился на сценарном параллельно с нами. Гена — печальный знак шестидесятых, талантливый и трагичный. Имена всех быстро становились известными. Пьесы Саши Мишарина, будущего с автора Андрея по фильму «Зеркало», шли на сценах столичных театров. Он их писал вместе с Андреем Вейцлером. Стали печататься повести Фридриха Горенштейна, с автора по Солярису. Ходили сборник стихов Леони Звольнюка. Василий Шукшин, который к этому времени не только снимался в кино, но и печатался, все так же упорно продолжал демонстрировать свою классовую принадлежность. На ногах сапоги, зимой на голове какой-то треух, одно ух по-деревенскому он торчало вверх. Засидевшись у нас допоздна, оставался ночевать, брал подушку и забирался под стол на кухонь. На кухне же Белочка Ахмадулин читала свою новую поэму «Дождь». Вася, который как раз был у нас, слушала и смотрел на нее с таким восхищением, словно видел инопланетянку. Когда снимал свой первый фильм, уговорил сняться в эпизоде. А с Евтушенко не поладил. Тот опрометчиво в его присутствии назвал себе Сибиряком. Во время войны он жил где-то там в эвакуации. Этого Вася терпеть не мог. Все кончилось с дракой на личной площадке к восторгу соседей. Те долго потом вспоминали, как у них на лейсин дрались две знаменитости. Потом, конечно, помирились, их снова садили то за 100 то на пол, не помню. Дело в том, что единственный небольшой стол был на кухне. Его нам Женя Жариков с женой притащили. Когда народу на кухне набиралось много, переходили в большую комнату. комта была пустая, там стоял только детский манеж, доверху набитый книгами. Деньги тоже частенько не бывало. Каждый вытряхивал карманы, где-то набиралось что-то. Иногда, правда, кто-нибудь появлялся с радостными воплями, что получил за что-то гонорар. Так однажды кто-то из практичных с получки притащил гуси. Гусь был синий волосатый, и нам с женой Лёни Заваренюка Наташей, она была математиком, поручила этого гуся жажарить. Мы с умным видом его опалили, а потом вместе с потрохами засунули в духовку. И больше нас к не подпускали. Надо сказать, что мужчины умели и любили готовить. Андрей считал, что приготовлению мяса женщин вообще подпускать нельзя. Если засиживались допоздна, самая большая проблема была достать бутылку водки. Магазины закрывались рано. Тут были свои умельцы. В дом мы переехали позже других, и соседи почти не знали. Саша Мишарин решил с ними познакомиться и позвонил в ближайшую квартиру. — Хозяин квартиры, — Лёва Лупечёв потом рассказывал. — Где-то в час ночи раздал звонок в дверь. Открываю. На пороге стоит крупный импозантный мужчина. — Вижу, здесь живут интеллигентные люди, — говорит импозантный мужчина. — У вас наверняка найдётся бутылка водки. — Водка действительно нашлась, и Лёва с женой тут же сдащили к нам. — Лёва Лев Николаевич Лупечёв, давно профессор, директор Большого института на «Солярисе» было у Андрея научным консультантом. О дымофонных и металлических дверях тогда и понятия не имели. В любое время могли ввалиться кому-нибудь из друзей, Это считалось нормальным. Нас тоже нередко будили среди ночи. Если не опаздывали на последнюю электричку, могли всей компанией отправиться в Абрамцев. В поселке художников жили наши друзья, Карина и Алеша Шмаринова. Зимой поселок почти пустой, поэтому мы никому не мешали когда с криками и хохотом катались на Сангхле всей компании, включая женщин и в хоккей на замерзшем пруду дома скульптурой Муркиной. Позже мы подряд два года снимали в Абрамцеве дачу для маленького Арсения с моей мамой. Этой дачей был дом известного искусствоведа Грабаря, который он строил по собственному проекту. Дом был большой, деревянный, с своими шорохами и скрипами. Наверху жил сын Грабаря, Слава. А первый этаж с большой террасой, выходивший в яблоневый сад, он сдавал нам. Слава был страстным грибником, уходил в лес на рассвете и приносил полные корзины грибов. И замечательно умел их готовить. Всех наших гостей мы кормили этими грибами. Водку в Абрамцию было достать легче, чем в Москве. Подруживший с нами, Слава уговаривал купить у него дом, недорогой в рассрочку согласен даже ждать постановочных за будущий фильм о рублёре. Он хотел спродать дом друзьям, которым он мог бы приезжать в гости, кормить всех грибами. Работа над сценарием Рублева подходила к концу. андрей с Кончаловским писали его на дачу у Михалковых. Приезжая в Абрамцево, Андрей читал нам новые сцены из него. Смеяц говорил, не ему ее сыграет Ирка, ей играть-то нечего. Еродность у нее в характере и уговаривал Алёшу Шмаринова, который внешне похож на русского инока, сняться в эпизоде «Голгофа» в роли человека, несущего креста. Но так и не уговорил. Недавно в Третьяковке была большая выставка работ художника Алексея Шмаринова. На одной из стен большая гравюра. Портрет Андрея Рублёва. Рублёв держит в руке свечу, прикрывая другой свет от неё. Андрей увидел портрет, когда фильм уже был снят, очень жалел, что не видел раньше. Эту свечу он использовал в фильме ностальгии. На другой стене еще гравюра, абрамцевский лес, заиндевевшие деревья, черно-синие сороки на ветвях». Картина была написана по памяти. Светлые воспоминания об Абрамцеве жили, вероятно, и в душе Андрея. Уже несколько лет прошло, как мы расстались, Андрей почти перестал общаться со старыми друзьями, только иногда, всегда неожиданно, вдруг появлялся у кого-нибудь так однажды уже вечером постучал в окно дачи Шмариновых. Была зима, и Шмариновы оказались на даче случайно. Он не виделся с ними года три или четыре, а тут сел в электричку и поехал на вось. Остался ночевать. Наутов Но вот стал уговаривать Алешу пойти на охоту. Время было совсем не неохотниче, и лёша предложил просто погулять по зимнему лесу. Гуляли, разговаривали, и вдруг за деревьями увидели лесу. Тихо стояли, бояв спугнуть. Ярко-рыжая носилась по белому снегу, гоняясь за мышами. На обратном пути Андрей грустно сказал, — Вот мы и поохотились. Мне кажется, я ясно вижу лицо Андрея, идущего по дорожке от дачи Шмариновых к электричке. Он готовился к поездке в Италию и знал, что никогда не вернется. Андрей многое себе знал. В доме у нас, наконец, появился стол. Стол был большой, круглый, красного дерева. Подарила нам слава гробарь дом которого мы так и не купили. Ну, рассаживались за ним уже совсем другие люди. Вообще, с какого-то времени всеобщая веселость и беззаботность как-то незаметно стала идти на убыль. Но, тем не менее, искусство кино печатает сценарий Рублева. На Мосфильме картину включают в план. Андрей начинает готовиться к постановке. Приблизительно в это же время Вася Шукшин привел к нам в дом своего знакомого, не знаю, насколько близкого. Звали его артур макаров как выяснилось позднее причина для знакомства у макарова была одна ему хотелось набить этому гению морду уж чем так досадил моторковский осталось неясно неясно также знал ли об этом шукшин тоже был человек непростой может быть ему хотелось посмотреть чем дело кончится кончилось все неожиданно андрей с макаровым подружились зволкоренастый крепкий парень короткостриженной, с репутацией то ли судимого, то ли связанного с парнями, отбывающими срок. Артур принадлежал к компании Лёва кочеряна с самого большого каретного, прославленного Володей Высоцким. Андрей поначалу брал меня с собой, потом перестал. Я не возражал. Компания была явно мужской. женщин допускались избирательно, если смогли заслужить звание шалавы. она считалось почётным. Это было нечто вроде мужского союза с своими правилами дружбы, преданности, а принадобности и защиты. незамедлительная расправа с обидчиком. Андрей, человек увлекающийся, был очарован новыми друзьями. Теперь за нашим круглым Крабаревским столом можно было услышать такие разговоры. «Андрей, ты гений!» «А гений должен быть свободным, делать все, что пожелает. Дело женщины служить мужчине. Твоя жена плохо тебе служит, да еще с кричкой выступает. Все смотрят на меня. Я, правда, иногда выступаю с критикой, но ведь Андрей сам меня спрашивает. Мужчины не трезвы но еще на грани. «Отлупи ее разок», — советует тартур «Ой, как шелкаю!» «Ирку отлупить!» Андрей посмеивается, но смотрит на меня внимательно, словно прикидывает. Все это до поры до времени казалось мне каким-то бредовым спектаклем. Пока однажды, сидя у нас все за тем же столом, Артур наотмашь не ударил по лицу свою подружку, то, за то что она нечаянно уронила вилку, а он в это время что-то рассказывал. Но самое удивительное было то, что все отнеслись к этому как к делу привычному, как ни в чем не бывало, продолжали разговаривать, даже Андрей. Когда все ушли, я спросил его, как это понимать. «Ничего особенного». — ответил Андрей. — У Артура было плохое настроение, вот попало под руку. — Вот тебе и на. К этому времени наш дом как-то опустил. Новые друзья никак не монтировались со старыми. Я продолжала с ними дружить и частенько уходила к ним, если в доме появлялся Артур с компанией. Андрея это слило. Как бы ты ни было, в наших с Андреем отношениях стал нарастать разлад. Как тут было не вспомнить о цыганке? Наконец, в шестьдесят пятом году Рублев был запущен в производство. Начался подготовительный период. Фильм трудный, постановочный, предстояло несколько больших экспедиций. Я надеюсь, что вся эта чепуха с кодексами настоящих мужчин вылетит у него из головы. Не тут-то был В один из моих приездов, Владимир, дверь номера Андрея на мой стук неожиданно открыла помощница режиссера. Я, вероятно, видел ее в группе, но как зовут, не знала. На столе стояли кастрюли, судочки, тарелки, то ли пообедали, то ли собирались. Андрей как ты излишне горячо стал обнимать меня, попутно объясняя, что в администрации одни бездельники нормальных обедов организовать не могут, если бы не Лариса Павловна. Пока Андрей говорил, Лариса Павловна успела налить полную тарелку борща и активно пыталась садить меня за стол. Тут раздал стук в день. Андрей с восстанцианием «Ирка Борща вообще не ест!» кидается к двери. На пороге администратор группы с вопросом о завтрашней съемке. Да, господин Майчич, Лариса Павловна тем временем успела прилить больше обратно в кастрюлю. На тарелке другая еда. Я ей совершенно не хочу, вежливо отказывайся. Андрей успевает прийти в себя, закрывает, наконец, дверь и официальным голосом говорит. Большое спасибо, Лариса Павловна, пламярка через час. Собрав кастрюльки, Лариса Павловна, наконец, уплыла из номер Извини, говорит Андрей, дурдом какой-то. Это у него было такое бескуражное, что мне становится смешно. Тогда я не обратил на это внимания. Излишне, старательный помреж и только. В группах принято заботиться об обстановщиках. Помощник режиссера с хлопушкой всегда на площадке, рядом. Это как бы входит в его обязанность Только позднее я узнала, что Лариса Павловна так долго не уходила из номера, потому что рассчитывала, что я обо всем догадаюсь и устрою скандал. Скандал, оказывается, чуть не вся группа ждала, под и в номер заглядываю. Такие истории в экспедициях нередкость Все живут в одной гостинице, и все про все знают. Обрушившийся кошмар при сдаче Рублева один на второй план все наши личные проблемы. Это очень тяжелое время. Позднее Андрей внутренне закалился, а тогда поначалу был совершенно не ни от хамства наших тогдашних руководителей, ни от абсурдности обвинений. На студии коллеги тоже приняли фильм неоднозначно. Андрей вел себя на редкость мужественно. Сколько понадобилось сил, чтобы выставить перед Госкино, когда от него потребовали сделать в фильме огромный список поправок. Почитал для себя возможным сделать очень немногие, и фильм положили на полку. Такое напряжение и сил, ломка характера обходится дорого. Наступила реакция. Около Андрея все это время крутились какие-то люди, поклонники, поклонницы. Он то исчезал из дома, то появлялся шумной компанией. Мама моя посчитала за лучшее уехать с маленьким Арсением, а меня пригласили на главную роль в фильме по повести Бориса Полевого «Доктор Вера». Группа выехала на съемки в Вильнюс, и там я узнаю, что Андрей в больнице. Сильнейший нервный срыв. Ой, как отпросившись со съемок, примчалась в Москву, прихожу в больницу, не пускают. Посещение окончено. Стала просить, пустите, пожалуйста. Я только самолет. А вы кто? Жена, говорю. Тут такой крик поднялся. Сколько же вас здесь ходят? Все женами называются. Совсем стыд потеряли. Пришлось показывать паспорт. Андрей, увидев меня, поначалу обрадовался, а потом, словно спохватившись, стал разговаривать сдержанно. Свидание вышло весело. Узнав, что с ним уже все в порядке, на днях выписывает вернулась на съемки. В 68-м году Андрей с Сашей и Мишариным собрались в Дом творчества Репина, чтобы писать сценарий будущего зеркала. Словно опомнившись, Андрей вдруг стал уговаривать меня поехать вместе с ним а когда вернемся говорит он закатим грандиозную свадьбу у нас же твой свадьбы не было а в зеркаль ты сыграешь героиню кому что играть к тебе но это все уже было невозможно сценарий зеркала врепина был написан а андрей домой больше не вернулся когда я думаю об уходе андрея мне приходит на память мастера древней греции да и в японии было то же самое Если художник начинал понимать, что какой-то этап его жизни пройден, он брал ящик с красками или инструментом, если это был скульптор, и уходил в другую страну. И начинал все сначала, не оглядываясь на прошлое. Только Андрей ушел не с ящиком красок. Единственное, что он взял из нашего дома, была Библия. Та самая отрывки, с которой он любил читать вслух, которая была вся испечина его пометками. В первое время он иногда появлялся там сказал, что ему тяжело бывать у нас. Когда Арсений подрос, он с там приходил к отцу. И когда жил на Западе, звонил не нам, а Марии в Афине. Она к тому времени вернулась домой, в Грецию. Звонок часто начинался с вопроса «Ирка, не у тебя?» Он знал, что иногда приезжаю к ней. марии которая так не смогла простить ему, второй же бы сердилась. «Звони в Москву!» «Не мне!» Но он на нее не обижался, звонил с снова. Говорят, на Андрею легче было звонить в незнакомые Афины, они были для него как бы в другом измерении. Сколько чашек чая мы выпили с Марией Ивановной, сидя в нашей кухне, в дому ее пироса. Она долго не хотела смириться с тем, что мы повторили судьбу ее и Арсения Александровича. Они тоже учились в одном институте и поженились еще студентами. И расстались, когда Андрею было неполно четыре года. Все до смешного повторилось. Фильм «Доктор Вера» с успехом прошел по экранам. Было много прессы, меня хвалили. Но мне никогда не хотелось быть актрисой. За роль не мой дурочки в Андрея Рублеве я получила хрустальную звезду, при Парижской киноакадемии. Этим призом, по-моему, Андрей гордился больше, чем я. У него всегда снимались очень хорошие актеры, но международных наград никто не получал. После такого большого перерыва мне хотелось все-таки вернуться к собственной профессии. Решила посоветоваться Шукшиным. Он тогда работал на студии Горького, где снимались фильмы для детей, собственно, ради чего я и пришла во ВГИК. Вася жил тогда в Свиблово, купил там себе двухкомнатную квартиру. Телефона не было. Я поехал к нему. Вася мне обрадовался, мы давно не виделись, рассказал, как обстоят дела. — Ах, Ириха, Ириха, — говорил Вася, сердито рассказывая по комнате больших серых валенках. — Говорил я тебе, ненадёжно, рот эти интеллигенты. Валеньки на полированном паркете выглядели очень смешно. Я не очень жалово спросил. — Вася, а почему ты в Валеньках? — удобно, — пробурчал он. Потом рассердился. — Ваньки тут ни при чем. Давай думать, как тебя на студию пристроить. На первом курсе, как позднее выяснилось, Васю очень смущали мои немецкие имя и фамилии. Но, поняв, что я никакая не иностранка, а свой брат из провинции стал звать Эриха или он что и кроме него называл меня Только, Арсений Александрович, все книги, которые он мне дарил, написаны «Ирмохи», иногда ласково, милой и любимой «Ирмохи» от старого друга до да, шутливо. Жаркой кусают мохи, чтобы усмирить их прыть я решил снохе «Ирмохи» эту книжку подарить. Это писала сноху «Ирмоху» кусила моха и так далее. Я дарила ему книги сказок, он любил сказки. Вася мне помог, он познакомил меня со Станиславом Иосифовичем Ростоцким, который взял меня в свое объединение. Там я сняла все свои фильмы. К сожалению, пришла на студию в унылые и застойные годы. Там сложился свой стереотип детского кино. Мои идеи никого интересовали. Снимала, как все, даже какие-то награды получала. И вот однажды бегу по коридору студии, я уже снимал свой второй фильм. Кто-то мне навстречу. Ты почему не на худсовете? Разины закрывают. Шукшин к тому времени написал сценарий о Степане Разине и долго его пробивал. Я пробрал лаз в аудиторию, где шел в совет. Все выступающие хвалят сценарий, все чувствуют, что сценарий в госке, но не пройдет. Показается, встает Шукшин, что-то говорит. Я смотрю на него и словно вижу впервые. На нем элегантный костюм, дорогая рубашка, а лицо нервное, тонкое, интеллигентное, по щеку Андрея. Трудно говорить о Шукшине отдельно как о писателе, или актёре. Он и то, и другое, и третье, а всё вместе удивительное явление. Несколько лет назад меня пригласили на Алтай на шукшинские чтения. Сколько ж народу пешком шло со всего Алтая на группе кет. Это, это гора рядом с Васиной деревней Сростки. В самой деревне музей Шукшина, и очень гордятся. На эти чтения первый раз приехала Васина младшая дочка Оля. Она была потрясена, всем увидим. В Бийске нас поселили в один номер. Выяснилось, что сама она отца помнила плохо, а из воспоминаний других у нее сложился довольно-таки мрачный образ. Проговорили всю ночь. А когда я вспомнила, как однажды в общежитии мы вчетвером, Володя Китайский, Дима Салимов, Вася и я затеяли вдруг играть в жмурки и приложили хохтом весь этаж, на котором была их комната. Говорят, только руками всплескивали. «И это папа, папа!» На его похоронах я вся обревелась. На кладбище столкнулась с Андреем. У него тоже глаза были мокрые. Развелись мы в семидесятом году. Я предлагал это сделать раньше. Но Андрей просил подождать. Ему удобнее было считаться женатым. А тот позвонил, сказал, что у Ларисы будет ребенок. Развод был тоже несколько абсурдным. Когда я вошла в зал суда, Андрей вскочил, здороваясь, как всегда, поцеловал меня. Мы сели. Судья смотрит на нас сердито, спрашивает. «Вы разводитесь или передумали?» Загивали, мол, разводимся, тогда распишитесь. Там, наверное, и заранее все было приготовлено. Мы расписались, вышли из суда на улицу, стоим, молчим. Андрей нерешительно, может, пойдем в ЦДЛ, пообедаем. Я говорю, некогда мне на студию надо. Увидела такси, побыстрее, забрала с машину, боялась заплакать. Недавно у Лени Заворенюка вышел новый сборник стихов, там строчки. Давай с тобой уснем в саду или поплачем, словно в детстве. В своих воспоминаниях об Андрее мише Ромадин записал сон Андрея, который он где-то в 70-м ему рассказал. Сон этот, по словам Андрея, повторялся несколько раз. Мне снится, то иду вверх по лестнице в каком-то подъезде или внутри какой-то шахты. Внутри лестница, которая вьется вверх до бесконечности. Мне нужно попасть в мою старую квартиру, где мы жили с Иркой. Я поднимаюсь, стараясь держаться ближе к стене, потому что... Лестница все время обламывается. Сон имеет два варианта. Я попадаю в квартиру или не попадаю. Вариант, когда я все-таки открываю дверь самой страшной. Я иду по коридору в торце коридора зеркала. Я смотрю в него, вижу свое отражение. Но это не я. И зеркало смотрит на меня молоденькое пошлое лицо провинциального красавца. Я просыпаюсь, но последней мысли во сне было. Зачем я это сделал? Зачем я свое нормальное лицо заменил на такую бездарность? Андрей еще раз прошелся по комнате, пишет Ромадин, и сказал, хорошо бы снять все это. В этом весь Тарковский. Нереальная реальность его фильмов. Зеркало предмет магически. Сколько ликов таится в каждом из нас, что оно может показать отражение. 29 декабря, 21 год, как Андрея не стало. 21 год с того дня, как у нас на Курском раздался телефонный звонок и казенный мужской голос Я попросил позвать Арсения Андреевича, моего сына. Я сказал, его нет, что передать. Передать, что вчера в Париже скончался его отец. Я застыл из трубки в руках.